Зверобой спокойно повиновался, и все жадно выслушали перевод первых слов, произнесенных этим необыкновенным существом. Никто не удивился требованию женщины, которая, судя по внешности, занимала высокое общественное положение. Расщепленный дуб дал понять красивой гости, что первое место среди иракезов принадлежит ему. «Я полагаю, Гурон», — продолжала Джудит, играя свою роль с достоинством, которое могло бы сделать честь любой актрисе, ибо она постаралась придать своим манерам оттенок снисходительной любезности, однажды подмеченную у жены генерала в сходной, хотя и более мирной обстановке. «Я полагаю, что ты здесь главный начальник. На лице твоем я вижу...» следы дум и размышлений, к тебе и будет обращена моя речь. «Пусть лесной цветок говорит», — вежливо ответил старый вождь, — «если слова ее будут так же приятны, как ее внешность, они никогда не покинут моих ушей. Я буду слушать их долго после того, как канадская зима убьет все цветы». И заморозит все летние беседы. Этот ответ не мог не доставить большого удовольствия девушке с характером Джудит. Он не только помог ей сохранить самообладание, но и польстил ее тщеславию. Невольно улыбнувшись, несмотря на желание соблюдать величайшую сдержанность, она начала приводить в исполнение свой замысел. Теперь гурон, сказала она, Выслушай мои слова. Глаза твои говорят тебе, что я непростая женщина. Не скажу, что я королева этой страны. Она живет далеко, за морями. Но под властью наших милостивых монархов найдется немало особ, занимающих высокий пост. Я одна из них. Какой именно пост, не стоит говорить здесь. Вы не поймете меня. Вы должны верить вашим собственным глазам. Вы видите, кто я такая. Вы должны понять, что, слушая мои слова, вы слушаете женщину, которая может стать вашим другом или врагом. Все зависит от того, как вы ее примете. Она говорила смелым и решительным тоном, поистине изумительным в данных обстоятельствах. Зверобой перевел ее слова на индейский язык. Иракезы выслушали его почтительно и серьезно, что, видимо, сулило успех замыслом девушки. Но мысль индейца трудно проследить до самых ее истоков. Джудит, колеблясь между надеждой и боязнью, тревожно ожидала ответа. Расщепленный дуб был опытный оратор и, прежде чем начать говорить, выдержал небольшую паузу, что вполне соответствовало индейским понятиям о приличии. Пауза эта свидетельствовала о том, что он глубоко уважает собеседницу и взвешивает в уме каждое ее слово, чтобы придумать достойный ответ. «Дочь моя прекраснее, чем дикие розы Онтарио, Голос ее приятен для ушей, как песен королька, произнес осторожный и хитрый вождь, который один из всей группы индейцев не был обманут роскошным и необычным нарядом Джудит. Птица калибри, ростом не больше пчелы, однако перья ее пестры, как хвост павлина. Великий Дух иногда одевает в самый яркий наряд самых маленьких животных, и он же покрывает лося грубой шерстью. Все это выше понимания бедных индейцев. Им доступно только то, что они видят и слышат. Без сомнения, у моей дочери очень большой вигвам где-нибудь на озере. Гуроны не заметили его в своем невежестве. «Я уже сказала тебе, вождь, что бесполезно называть мой ранг и мое место пребывания. Вы все равно не поймете меня. Вы должны верить вашим собственным глазам. Разве покрывало, которое я ношу на плече, похоже на покрывало обыкновенных женщин? В таких украшениях появляются только жены и дочери вождей. Теперь слушайте и узнаете, почему я пришла к вам одна и какое дело привело меня сюда. У Ингизов, так же как и у Гуронов, есть молодые воины, только их гораздо больше. Вы хорошо это знаете. Ингизов много, как листьев на деревьях. Каждый Гурон знает это. Я понимаю тебя, Вождь. Если бы я привела сюда мою свиту, Это могло бы вызвать ссору. Мои молодые воины и ваши гневно глядели бы друг на друга, особенно если бы мои воины увидели, что бледнолицый привязан к столбу для пыток. Он великий охотник, и его очень любят во всех дальних и ближних гарнизонах. Из-за него дело дошло бы до схватки, и обратный путь Гуронов в Канаду был бы окрашен кровью. Пролилось уже так много крови, — возразил вождь Угрюма, — что она слепит наши глаза. Мои люди видят, что все это кровь Гуронов,